На тропинке заросшей, нехоженой, вдруг возникли киоски с мороженым. Часто простое мороженое выглядит очень орфографически колоритно. В нем вдруг появляются две буквы н, и оно превращается в мороженое. Именно такой вариант написания мы часто видим на ценниках в магазине или в ресторанном меню. И в этот момент замороженное становится обидно, потому что оно совсем не такое упитанное каким хотят его показать любители двойной н. Правилен только один вариант написания: мороженое. В этом слове нет никаких удвоений. Внешне это слово похоже на прилагательное или причастие, но на самом деле перед нами существительное. Оно отвечает на вопрос: что, а не какое. Правда, произошло это слово действительно от прилагательного. Возможно, когда-то этот десерт назвали мороженым молоком. А потом стали говорить просто мороженое. Такой путь прошли многие слова. Ванная комнаты превратилась просто в ванную. Студенческий билет просто в студенческий. В общем, никакие удвоенные н мороженому не нужны. Но вот если это слово превращается в причастие, вторая буква может появиться. Например, «мороженое» с помощью современных технологий мяса перед нами причастие, да еще и зависимыми словами, с помощью современных технологий, поэтому буква удваивается. А теперь несколько слов о нехоженых тропинках. Нехоженые это прилагательное. Оно пишется с одной н, и приставка не тут ни на что не влияет. Она никогда не дает оснований удваивать н. Запомните эти два слова именно в паре: нехоженые, мороженое. И вы не ошибетесь. и в том, и в другом только одна буква н.